Ободренные этим моим жестом, девчонки вылезли из-за телеги, подошли поближе, и младшая сноровисто подхватила с земли винтовку, передернула затвор. — Умеет? — и разочарованно вздохнула. — Нету там патронов, девоньки, нету их у меня. Кончилось все. Они подошли и, рассмотрев меня получше, младшая ойкнула. «Ну да, видок был еще тот. Грязный, заросший щетиной, немытая морда, в общем, бомж военного времени». «Вы снайпером были?» «Это младшая». «Да нет, куда мне, подобрал я ее». Старшая передала свой топор подруге и присела около меня на корточки. «Что у вас с ногами?» — Не знаю, милая, не ходят, и все тут. Чувствую я их, даже чуть пошевелить могу. А вот уже согнуть ногу не получается. — Болят? — Нет, не болят. — Давно вы здесь? — Четвертый день лежу. Вон, в шалаше я все время прятался, а вас услышал, так и уполз. Мало ли кто едет, а вдруг это немцы? — А что ж вы ели-то? — Ну, есть у меня еще немного еды. На пару дней еще хватило бы. Отойдя в сторонку, у девчонки стали о чем-то совещаться. Разговор у них был бурный, причем за водилой в нем выступала младшая. Во всяком случае, напор у нее был «Будь здоров!». Наконец, о чем-то договорившись, они умолкли и направились ко мне. Мы вас к дяденьке Хрисанфу отвезем. Он посмотрит, что там с ногами, может и сделает чего. А немцев там нету, а то они меня тоже в раз вылечат. Нет, они вообще к нам заезжают редко. Деревня маленькая, нету у нас ничего для них интересного. Ну, к дядьке так к дядьке, хоть не в лесу лежать буду, и то хлеб. Общими усилиями... Меня водрузили на телегу и засыпали сеном. В процессе погрузки мы и познакомились. Старшую девчонку звали Валентиной, а младшая назвалась Аней. После бурных обсуждений мою винтовку спрятали в кустах, и телега тронулась в путь. Аня оказалась весьма любознательной девицей. и всю дорогу донимала меня расспросами о положении дел на фронте. Что я ей мог сказать? Сослался на то, что был в лагере, и поведал ей некоторые подробности лагерного житья. Судя по тому, как ошарашенно она умолкла, рассказчик из меня вышел неплохой. Под стук колес я даже задремал и проснулся только от шепота Валентины. дядя саша а что мы в деревню въезжаем сейчас к дядьке хрисанфу завернем так вы того готовьтесь эх милая до да меня сейчас как бревном ворочить можно ничего от меня и не зависит к чему ж готовиться то телега качаясь на ухабах проехала еще немного и остановилась Я услышал топот ног и звонкий голосок Ани. «Дядя Хрисанф!» Прошло некоторое время. Чего тебе тебя, балаболка? «Дед Панкрат сказал, вам сено завести «А на кой оно мне сдалось-то? Скотина у меня нет, а Куроману вроде бы и без надобности». «Не знаю я. Он сказал, завези малехонькое сено дяде Хрисанфу». Он знает, мол, зачем. — О как! Я еще и про это знать должен. Ну, давай свое сено. Заскрепели, отворяясь ворота, и телега въехала во двор. — Ложись он, Аника, воин! Дядька усадил меня на полог. В баньке было прилично натоплено, аж дух захватывало. Я осторожно перевернулся и лег на живот. Он помог мне, поддержав ноги, после чего вытянул их вдоль полка. — Так, сейчас попробуем. С этими словами он зачерпнул из горшка полную горсть какой-то черной субстанции и принялся намазывать ею мою поясницу. Масси эта обладала неприятнейшим запахом, и быстро застывала на теле. Вскоре половина моей спины была закована в непроницаемый панцирь. Отступив на шаг, Хрисант с довольным видом оглядел меня. — Ну, более или менее, сойдет на первый раз. Подойдя к бочке, он зачерпнул из нее полный ковш и с размаху преснул камни на воду. Столб пара со свистом ударил в потолок. И у меня сразу же перехватило дыхание. Рот раскрывался в тщетной попытке вдохнуть отсутствующий в бане воздух. Дядька, ухмыляясь в усы, добавил еще. Его самого, подобно жарище не брала вовсе. Посмотрев на мою красную морду, он сжалился и плеснул водой уже на мое лицо. — Так? — Да, так лучше. — Терпи. Он наседательно поднял палец. — Это все цветочки были. Вот сейчас по-настоящему припекать и будет. — Инквизитор деревенский, он что, всерьез? Я открыл рот, желаю высказать, ну, ему пару ласковых слов — И тут меня скрутило. Поясницу словно охватил стальной обруч, да еще и раскаленный до красна. Перед моими глазами завертелись красные круги. Начнулся. ох что-то было, дядька Хрисан. Деды наши так лечились. От всяких хворей, когда еще докторов нынешних и в заделе не было. Говоря это, он в темпе откалывал с моей спины закаменевшую мазь. От ломанной чешуйки он кидал в ведро, стоявший у ног. Боль уже в основном утихла, только волосы со спины дядька выдирал нещадно. Я ощутил в ногах покалывание. «Ура! Живем!» «Ты не особо разгоняйся-то, лишь прыбки отыскался». С ногами еще работать и работать. Ходить еще не скоро станешь. Когда девчонки выволокли меня из стога, Хрисанф не сильно удивился. Присел, кряхтя на корточки, и взял меня за руку. — Да, понятно, почему вы его ко мне притащили. Болен он? — Что с тобой? — Ноги, чувствую, а вот... двигать ими не могу давно так четвертый день уж пошел и от чегого это у тебя дык взрывом кинуло на дерево вот спиной приложился шесть дней назад он перевернул меня на живот задрал вверх гимнастерку и принялся ощупывать спину спустился к пояснице пощупал ноги вот что девчата Вещи его я спрячу, а вот с одеждой плохо, ростом я не вышел, так что надо бы надостать ему чойни-то. Уразумели?» Анька быстро закивала. «Все сделаем, сейчас же и принесем». «Только так, чтоб не видел никто». «Вот уже несколько дней он меня лечит. Мажет какими-то мазями, растирает, постукивает по спине». И ногам увесистой палкой. Большого эффекта пока нет, но дядька спокоен. Быстро только кошки родятся, у тебя повреждений много. Ноги просто первыми отказали, могло и хуже быть. Да куда уж хуже-то. Не скажи, руки вон целы, говорить можешь, даже ползать. А вот как бы с ногами за раз еще язык оттенялся, или хуже того глаза? Скажешь тоже, глаза-то с чего? А спина с чего? С того самого и глаза.